Цикл «Осень» Непогода. Осень. Куришь, куришь, всё как будто мало. Хоть читал бы, только чтение подвигается так вяло. Серый день ползёт лениво, И болтают нестерпимо на стене часы стенные, Языком неутомимо. Сердце стынет понемногу, И у жаркого камина лезет в голову больную все такая чертовщина. Над дымящимся стаканом остывающего чаю, слава богу, понемногу, будто вечер засыпаю.